Мой муж Хорас, Вот кто был настоящим фанатом. В тесном подвале потолок был так низок, что Майрон не мог выпрямиться во весь рост. На полу лежал серый матрас, на черной фибергласовой подставке громоздился старый телевизор. Вся остальная часть подвала была, можно сказать, занята лошадиной силой. Раскладной стол, из тех, что используют, когда за обычным столом все не умещаются, был завален всем, что с ней связано — фотографиями, обложками журналов, нотами, рекламной продукцией, барабанными палочками, рубашками с символикой, куклами. Майрон узнал черную рубашку с металлическими пуговицами. «Именно она была на Гэбриэле на концерте в Хьюстоне, пояснила хозяйка. «В подвале было два складных стула». На них валялись вырезанные из бульварных газет фотографии из серии «Уайр» в разных видах. Извините за беспорядок. Эта трагическая история солиста Сноу совершенно потрясла Хороса. Он тогда не отрывался от этих снимков, сделанных папарацци. Видите ли, хорас по образованию инженер. Хорошо знал математику, решал всякие задачки. Эвелин указала на кипу газет. Все это фальшивки. То есть... Хоросу всегда удавалось доказать, что к Габриэлу все это не имеет никакого отношения. Возьмите хотя бы этот снимок. У Гэбриэла Уайра на внутренней стороне правой руки был шрам. Хорос достал оригинал негатива и увеличил его. Никакого шрама не обнаружилось. Далее ему удалось математическим путем, только не спрашивайте, как именно, установить, что на этом мужчине туфли десятого размера. «А у Гэбриэла был двенадцатый». Майрон молча кивнул. «Наверное, со стороны это может показаться странным. Настоящая мания». «Да нет, от чего же?» «Другие болеют за какую-нибудь команду, ходят на скачки, коллекционируют марки. А Хорос был влюблен в лошадиную силу». «А вы?» «Пожалуй, меня тоже можно назвать фанаткой», — улыбнулась Себелин. «Хотя до Хороса мне далеко. Мы вместе ездили на концерты, ночевали в палатках». И ночами при тусклом свете вслушивались и старались уловить истинный смысл песни, скрывающейся за словами. «Вроде бы ерунда, но чего бы я только не отдала за одну такую ночь? Всего одну!» По ее лицу скользнула тень. Майрон заколебался, стоит ли вторгаться на эту территорию. Потом решил, что да, пожалуй, можно. «А что стряслось с Хоросом?» — спросил он. «Он умер». В январе прошлого года голос Эвелин слегка дрогнул — инфаркт. Это случилось, когда он переходил улицу. Прохожим показалось, что его сбила машина, но Хорас просто упал на переходе и умер. Вот и все, его не стало. А было ему всего пятьдесят три. Мы еще в школе влюбились друг в друга. Вырастили в этом доме двоих детей, строили планы на старость. Я как раз только что ушла с работы на почте, так что появилось время попутешествовать. Эвелин беспомощно улыбнулась, мол, что поделаешь, и посмотрела куда-то в сторону. У каждого свои боли, беды и призраки. И все мы непринужденно разговариваем, улыбаемся и делаем вид, что все в порядке. Мы вежливо с посторонними, мы уступаем им дорогу, стоим в очередях в магазине и скрываем свои несчастья. Мы упорно трудимся и строим планы, но чаще всего они катятся в тартарары. — Примите мое искреннее сочувствие, — сказал Майрон. — Не надо было мне все это вам рассказывать. — Ну что вы? — Понимаю, мне давно пора бы уйти от всего этого, оставить позади. Но пока не получается. Не зная, что сказать, Майрон ограничился классическим. Понятно. Эвелин выдавила улыбку. — Ладно, насколько я понимаю, вас интересует эта символика, этот знак? — Честно говоря, да. Эвелин Стакман пересекла комнату и открыла шкаф с картотекой. Хорас все пытался понять, что это означает. Листал словари санскрита, китайского, занимался иероглифами и все такое прочее, но так ничего и не добился. — А где вы впервые увидели это? — Вы про знак? Эвелин потянулась к картотеке и извлекла нечто похожее на футляр музыкального диска. — Вам известен этот альбом? Майрон пригляделся. Это было настоящее произведение искусства, если, конечно, такое определение применимо к обложке альбома. Нет, раньше он его не видел. Наверху крупно набрано «Уайер в прямом эфире», внизу, шрифтом помельче, «Лошадиная сила» в «Мэдисон Сквергарден». Но внимание привлекало не это. Еще ниже красовалась фотография Габриэла Уайера и Лекса Райдера. Снимок поясной. Оба обнажены, стоят спиной к спине, со сложенными на груди руками. Лекс слева, Габриэль справа. Оба серьезно смотрят на воображаемого покупателя диска. Как раз перед этим несчастьем солисты Сноу, а они собирались сделать запись вживую, — пояснила Эвелин. — Вы тогда уже работали с ними? — Нет, мы начали позже, — покачал головой Майрон. Он никак не мог оторваться от фотографии. Было во взгляде каждого что-то такое приятельское. Посмотрите, мы такие же, как вы. Оба изображены одинаково, и если уж на то пошло, ракурс у Лекса даже удачнее. Он стоит слева, а рассматривать начинаешь как раз оттуда. Но в данном случае, и этого нельзя не почувствовать, взгляд сразу обращается как раз к Гэбриэлу Уайру. и уже не отрывается от него, словно именно на эту сторону фотографии падает свет далекого маяка. Уайр И Майрону казалось, что дело тут в его гетеросексуальности совершенно неотразим. Он не просто улыбается, он взывает, требует внимания, заставляет оглянуться. Успешные музыканты обладают различными дарованиями. Но у суперзвезд рока, как и у звезд спорта, и у драматических актеров, есть какие-то свои непостижимые особенности. И именно это превратило Габриэла из простого музыканта в легенду рока. У него была почти сверхъестественная харизма. На сцене или даже просто при встрече лицом к лицу она действовала магнетически, но ощущалась даже здесь, на фотографии с обложки, так и не увидевшего света альбома. Дело тут не просто в правильных чертах лица. В блестящих глазах Гебриэла угадывался тайный зов, трагизм, ярость, ум. Его хотелось слушать и хотелось знать о нем больше. «Поразительно, верно?» — проговорила Эвелин. «Да». «А правда, что его лицо изуродовано?» «Не знаю». На фоне Габриэла Лекс выглядел несколько напряженным. Напряжены руки, словно он нарочно демонстрирует бицепсы. Он выглядел обыденно. Черты его ничем не примечательны. И если вглядеться, то можно было почувствовать, что в этом дуэте Лекс воплощал разумное начало, рассудительность, стабильность — Одним словом, скуку. Лекс — это инь, Гэбриэл с его неуловимым очарованием Ян. Ну что ж, в конце концов, любой ансамбль, сколько-нибудь продолжительное время остающийся на сцене, должен стремиться к подобному равновесию. — Да, но я не вижу здесь никаких знаков, — сказал Майрон. — А на обложке ничего такого и не было.